Глава 23. Возвращение. Когда Кеннет открыл глаза и огляделся вокруг, он понял, что попал не туда, куда направлялся, а туда, куда хотел. Куда приятнее навещать друзей, чем улаживать дела. Одной единственной мысли хватило, чтобы в конце пути взору Кеннета предстали не поля и луга, а знакомая балконная решетка, Смятая когда-то могучими руками князя Юкайгена, а почивальня наместника Океира была пуста. На низеньком столике, как обычно, красовалась доска для встречи в облаках с неоконченной партией. Кеннет улыбнулся, вспомнив свой проигрыш. Нужно было уходить, но Кеннет медлил. Он не знал, как объяснить побратиму свое появление в спальне, но и покидать сад мостов, не повидав побратиму ему тоже не хотелось. Кеннет уже совсем было собрался покинуть покой наместника тем же способом, каким пришел, а потом войти через дверь, как все добрые люди ходят, когда за его спиной послышался знакомый голос. «Вот я все думаю, повесить мне мою личную стражу или просто уволить?» – задумчиво протянул Акейра. «А вы, уважаемый брат, что бы посоветовали?» Кеннет стремительно обернулся. Окейра просиял радостной улыбкой, шагнул ему навстречу, потом спохватился и отдал положенный по этикету поклон. Кеннет поклонился в ответ, стараясь сдержать усмешку. Он хотел не поклониться, а сердечно обнять кровного побратима. И был уверен, что Акера тоже хотелось бы не спину гнуть, а выразить свою радость менее официальным образом. Но он знал, что Акера не может, не умеет иначе выразить свои чувства. Как ни странно, у Кеннета после этого церемониального поклона на душе повеселело. Его побратим ничуть не переменился, и Кеннет испытывал радость от того, что Акера остался верен себе во всем только после разлуки можно в полной мере понять, как она была тяжела». Приучая себя к одиночеству, Кеннет даже не смел признаться себе, как ему недоставало мнимой насмешливой холодности наместника Окейра, его милосердных приговоров и немилосердных шуток. Ваши личные стражи, уважаемый брат, следует выдать двойное жалование, чтобы не сокрушались», в тон наместнику ответил Кеннет. «Иначе они будут горевать, что не смогли исполнить свой долг и задержать меня, а им бы это не удалось». «Вот даже как!» – произнес Акейра. «Я рад. Я знал, что это случится, но не думал, что так скоро». Пояснений к словам кейра не требовалось. Он понял, каким образом Кеннет миновал стражу, и он, оказывается, ждал, что рано или поздно это произойдет. Похоже, все были уверены, что Кеннет станет магом, кроме самого Кеннета. «Я ждал вас», – продолжил Акейра. «Хотел было начать поиски». «У вас что-то случилось?» – обеспокоился Кеннет. «У меня?» — возмущенно переспросил Акейра тем же тоном, которым некогда между двумя приступами мучительного кашля упрямо требовала непреклонного Кеннета свою печать и деловые бумаги. «Это у вас, достойный брат, случилось?» «По-моему, у меня все в порядке», — возразил Кеннет. «А по-моему, нет», — отрезал Акейра. «Только не говорите мне, что не знаете о награде, объявленной за вашу голову». «О награде?» «Ах, да, Кеннет же сам отправил Наоки в сад мостов». «Значит, мой друг добрался благополучно?» — на всякий случай уточнил Кеннет. «Вполне», — кивнула Кейра. «Весьма многообещающий молодой человек. К тому же я почерпнул от него немало ценных сведений, в том числе и о вас, дорогой брат. Признаться, я немного беспокоился, не получая от вас никаких известий». Кеннет мысленно выругал себя. «Надолго задерживаться в одном месте магу запрещает устав», «Но ведь письма писать не запрещает никто, при том же грамоте обучен, мог бы хоть весточку о себе подать по-братиму, поросенок бессовестный. Одно только извиняет подобное небрежение. После смерти отца никто о Кеннете не тревожился, никто не беспокоился. Вот он и не подумал дать о себе знать». «Но не обольчайтесь», вздохнула Кейра. «Об императорском указе я узнал вовсе не от него. Значит, и здесь побывали императорские ящейки». «Но тогда», растерялся Кеннетт, «Я должен...» «Ничего вы не должны», — поморщился Акейра. «Еще не хватало, чтобы я позволил посторонним хозяйничать в своем городе. Гонцы, доставившие указ, сидят под замком и поят их каждый день до пьяна, до полного безязычия, чтоб забыли, куда явились и зачем. И болтали поменьше». Кеннет едва не засмеялся. «Акейра действительно был верен себе до мелочей и с императорскими гонцами управился с той же холодной быстрой решительностью и с тем же бесстрашием, с которыми бросил вызов самому инсанни. Значит, здесь мне ничего не грозит», — с благодарностью произнес Кеннет. Акейра вновь вздохнул. «Поражаюсь вашей наивности», — усмехнулся он. «Как, по-вашему, откуда император знает о вашем существовании?» Кенет промолчал. «Неоткуда ему знать», — терпеливо разъяснил Акейра. Он и не знал бы, а кто, как вы считаете, сообщил ему, что есть на свете воин по имени Кеннет Деревянный Меч. Имени Инсанны называть не требовалось, все и так было ясно. Кеннет просто угрюмо кивнул. И долго вы собираетесь скрываться от того, кто объявил на вас охоту? Смею вас заверить, долго вам не продержаться? Я знаю, нехотя проронил Кеннет. В этом мире нет места для вас обоих. Это я тоже понял. Также неохотно признал Кеннет. Вот поэтому я и ждал вашего возвращения. Даже вам будет трудно управиться в одиночку. Война с инсанной. Кеннет похолодел. Говоря словами самого Акейра, Кеннет знал, что это непременно наступит, но не думал, что так скоро. Однако, если Акейра считает, что дальнейшее промедление опасно, лучше довериться его совету. В войнах окера наверняка разбирается не в пример лучше Кеннета. Все уже готово подтвердил его наихудшие опасения Акейра. «Только вас и ждали. Вы прибыли в самую пору». «Так и есть». Кеннет даже спрашивать не стал, откуда Акейра мог знать, что он и сам решил переведаться с Инсанной, да еще до того, как самого Кеннета посетила эта мысль. «Его сейчас занимало совсем другое. Я даже не знаю, как отблагодарить вас за заботу», медленно произнес Кеннет. «Но прямо сейчас я не могу». Он смешался под пристальным взглядом Акейра и совсем уже неуклюже объяснил. «Я должен наведаться домой. Совсем ненадолго, на несколько дней». «Примите мои извинения», — слегка поклонился Акейра. «Я как-то не подумал, что у вас могут быть родные и близкие. Вы правы, когда хотите на всякий случай проститься с ними». Кеннет вновь ощутил раскаяние. О сердечном прощании с мачехой, Кайрином и ни в чем не повинным Бики он думал не больше, чем о том, чтобы дать о себе весточку по братиму. — А еще я хотел бы повидать учителя Акане, — смущенно вымолвил Кеннет. — И не только его, — улыбнулся Акейра. — Нет, Акане вы увидите не сейчас и не здесь, как и многих других. Он тоже ждет вас, но совсем в другом месте. Ну, если судьба Кеннета в таких руках, можно и не беспокоиться. — Навестите родных и возвращайтесь, — сказала Акейра. — Только не задерживайтесь надолго. Я бы на вашем месте медлить не стал. Кеннет кивнул с благодарностью. «Да, и вот еще», — произнес вдруг Акейра. Едва не забыл. «Вам ведь наверняка понадобятся деньги, а у вас их нет». И опять Кеннет не успел даже спросить, откуда Акейра знает, что у Кеннета с собой не гроша, а нагнулся, выдвинул из столика потайной ящик и достал оттуда собственный кошелек Кеннета, оставленный им на постоялом дворе в Каени. «Я знаю, что вы оскорбитесь, если я предложу вам денег», — заметил Акейра. Но уж свой-то кошелек из моих рук, я надеюсь, вы все-таки примете. — Откуда он у вас? — обалдело спросил Кеннет, вертя в руках кошелек. — Это долгая история, — откровенно засмеялся Акера. — Его принес мне один человек. Я расскажу вам, когда вернетесь. Его прощальный поклон был настолько подчеркнуто сухим и церемонным, что Кеннету стало ясно. Да у него просто сердце разрывается от беспокойства. — Не тревожьтесь, — криплым от волнения голосом пообещал Кеннет. «Я скоро вернусь». Он отдал поклон, закрыл глаза, сосредоточился на мыслях о доме и шагнул. На сей раз Кеннет оказался посреди полей, примыкающих к деревне. Именно там он и собирался появиться. А Кейра, может, и ждал, что его побратим станет магом. Вот и не удивился, особенно внезапному его приходу не через дверь. Но шагни только Кеннет через стену в собственный дом, примехенько из сада мостов, и все домочадцы перепугались бы насмерть. А даже если нет, в конце концов сваливаться на голову ничего не подозревающим людям откуда-нибудь с потолка попросту невежливо. Кеннет избрал местом своего появления окраинное поле, потому что там обычно в эту пору ни души не встретишь. Однако на поле все же кто-то был, хоть Кеннет и не сразу заметил его среди высоких колосьев. «Посевы не топчи!» вынырнул откуда-то из-под колосьев смутно памятный голос. Кеннет улыбнулся и, осторожно раздвигая руками стебли, пошел на звук. «Кому, — сказано, Кеннет, — посева не топчи!» И вслед за словами наверх вынырнул тот, кто их произнес. «Я и не топчу, дядюшка Юкит!» — улыбнулся Кеннет, мигом узнав собеседника. «Только по шагам тебя и признал!» — произнес Юкит, окидывая одобрительным взглядом высокую ладную фигуру в синем хаю. «В лицо, небось, и не признал бы! Вырос как, вытянулся, и меч у тебя какой большой! Воином, значит, заделался!» «Не нам чита. Как тебе теперь величать, прикажешь, достопочтенный господин воин? Судя по тону, дядюшка Юкит испытал бы крайнее удивление, согласись Кеннет быть достопочтенным или каким-нибудь еще господином. Он попросту подтрунивал над сыном старого приятеля, над мальчиком, которому приносил сладкий горох и деревянные лодочки. Даже воссядь Кеннет на престол, он все равно останется для дядюшки Юкита тем прежним мальчиком. Не такой человек, дядюшка Юкит, чтобы гнуть спину перед тем, кого шлепал за детские проказы. И это замечательно. Это очень хорошо. Да чего же хорошо дома. Как звали, так и зовите, дядюшка Юкит, засмеялся Кеннет. Только мне не доставало перед вами нос задирать. Попробовал бы только, довольно пробасил Юкит. Я бы тебя за этот самый нос живо оттрепал. Да чего же я рад вернуться, выдохнул Кеннет, окидывая окрестность таким нетерпеливым взглядом, словно стремился поскорей увидеть все, что происходило за два года его отсутствия. Это хорошо, что ты рад, усмехнулся Юкит, но как-то не весело. Вернулся ты, сынок, в самую пору. Случилось что, дядюшка Юкит? Встревожился Кеннет. Он почти ожидал, что Юкит, как и Окея, расскажет. Нет, это у тебя случилось. Но сказал дядюшка Юкит совсем другое. Случилось, сынок. Сразу так все и не расскажешь. Погоди, вот управлюсь, пойдем ко мне. Напою, накормлю тебя с дороги, тогда и поговорим. Долгий это разговор, сынок. «Давайте я пособлю, дядюшка Юкит!» – предложил Кеннот и, не дожидаясь ответа, скинул на землю котомку и меч. «Сноровки не потерял, господин Вайн?» – хмыкнул Юкит, глядя, как Кеннет снимает хаю и рубашку. «Не знаю, дядюшка Юкит!» – тряхнул головой Кеннет. «Посмотрим. Если Кеннет по выражению односельчанина и утерял сноровку, то самую ее малость». Вдвоем они быстро управились. Юкит поглядывал поначалу, не отстает ли юноша от него, но, увидев, как спорится работа в руках молодого воина, оглядываться перестал. А Кеннет и вовсе на него не оглядывался. Слова дядюшки Юкита насторожили его, но привычное сызмальство работа приносила ему столько наслаждения, что он просто не мог предаваться тревожным мыслям. Его радовал легкий ветерок, щекочущий согнутую спину, земля под ногами, Присутствие рядом дядюшки Юкита, и подумать только, всего два года назад дядюшка Юкит казался ему, если и не старым, то пожилым человеком, вполне почтенного возраста. Какой же он пожилой, если ему лет 45 от силы? Совсем еще справный работник. Того и гляди, обгонит Кеннета. Хотя тело воина с легкостью вспомнило прежние привычки, а уста его прежний говор, все же два года отсутствия даром не проходят Вот Кеннет и торопился, не позволяя себе разогнуться» уступить сейчас в рабочей сноровке, срам какой. «Ну вот и все», — произнес Юкит. «Не умаялся с отвычки?» «Немного», — признался Кеннет. «Это дело поправимое. Бери свои пожитки и пойдем. Как хорошо, как приятно было умыться после работы. Как хорошо натянуть на себя Хаю и последовать за дядюшкой Юкитом в дом». Каким вкусным может быть, оказывается, простое деревенское варево с пылу с жару? Как приятно пахнет травами в доме дядюшки юкита Верно ведь, Кеннет и забыл совсем, что Юкит был деревенским знахарем, оттого и жил чуть на отшибе. Как же хорошо, как было бы хорошо, если бы не слова дядюшки юкита о чем-то, что случилось, пока Кеннет странствовал. Так что же все-таки стряслось, дядюшка Юкет? — спросил Кеннет, отведав варенье из стеблей сладкого тростника. Как и в былые времена, дядюшка Юкит норовил накормить малыша Кеннета чем-нибудь вкусненьким. Спрашивать о чем бы то ни было, не попробовав и не похвалив варенье, было бы верхом неблагодарности. — Стряслось оно уже давно, — вздохнул Юкит. — Вот как ты пропал, сразу же оно и стряслось. Он помолчал немного. Кеннет терпеливо ждал. — Мачеху-то твою в деревне не сильно долюбливали. «Не замечал?» — искренне удивился Кеннет. «Дурень ты!» — беззлобно заметил Юкит. «Не ее, отца твоего любили. Тебя любили. Ради вас не то, что мачеху твою сыночком. Любую бы наволочь пришлую привечать стали. Только скажите...» «А как помер отец твой, никто, ясное дело, носа не совал. А все же люди примечали, что худо тебе живется». «Дело прошлое!» — отрывисто бросил Кеннет. «Не скажи...» «Еще бы немного, и не утерпела бы деревня. А тут ты вдруг пропал. Ушел», — поправил Кеннет. «Ушел это, когда деньги с собой берут, одежонку, хоть какую. Ты же будто ногишом ушел, даже рубаху оставил». «Мне с собой ничего брать не хотелось», — опустил голову Кеннет. «Я-то понимаю, а вот что люди подумали. День тебя нет, другой, разговоры пошли. Одного мужа схоронила и кто его знает, от какой такой хвори помер бедолага». Второго деревом в лесу придавило. А не пособил ли дереву кто? Нет, возмутился Кеннет. Как можно? Они с отцом хорошо ладили. Сам знаю, перебил его Юкит. Это ты кому другому скажи? А люди ведь что решили? Двух мужей схоронила, а теперь еще и пасынка извела. У Кеннета не было сил даже сглотнуть. Вот, оказывается, чем обернулся для мачехи его уход. Но ну, они извела, продолжал Юкит. Так все едино из дома выжила. Ей в деревне вовсе проходу не стало. Лучше и не показываться. Даже когда по весне жребий на участке тянут, она не появлялась. Бики за нее ходил и жребий тянул. «Бики?» — ошеломленно переспросил Кеннет. «Как так Бики? Почему не Кайрен?» «А Кайрен живо почуял, куда ветер тует, скривился Юкит. «Он тогда женился. Не у нас. У нас бы за него не пошел никто. В соседней деревне женился. Хозяйство справное». В рот жены вошел, от матери отказался, чтобы никто таким родством, значит, не попрекнул. Мать с братом он теперь и знать не хочет. Смуглый красавец Кайрин, непременный участник его детских игр. Мелкие предатели, однажды предавший сводного брата, а потом и родного вместе с матерью. «Значит, Кайрин хозяйство оставил», — задумчиво произнес Кеннет. «Да, и будь уверен, не с пустыми руками. Денег он взял, что только в доме было». Хоть так перед новой родней худую славу замазать. «Да кто же теперь на поле работает?» — ахнул Кеннет. «Много Карен при тебе наработал», — фыркнул Юкит. «Тут другое скверно». Покуда Карен дома оставался, у людей ещё малое сомнение было. Ну а как он от матери с братом отказался, народ и уверился окончательно. Не просто же так он родню и знать не хочет. Видно и правда извели тебя. «А может и отца твоего». — Да говорю уже, не было этого! — жалобным от возмущения голосом крикнул Кеннет. — Знаю! — печально усмехнулся Юкит. — Не было и быть не могло. — А только разве мне всю деревню переспорить? — Спасибо, дядюшка Юкит! — сдавленно поблагодарил Кеннет. — А дальше что было? — А дальше мачеха твоя и братец сами управлялись, как могли. Сам понимаешь, много ли эти двое наработают, Особенно Бикки. Куда как работник по обеденной части, первым за стол, последним из-за стола. «Маленький он еще», — взмолился Кеннет. «Балованный», — поправил Юкит. «Себя в его годы вспомни, хотя и его винить не стоит». «Не стоит», — подхватил Кеннет. «Мы, верно, жалели его. И без него в доме было кому работать. А потом как-то сразу все. Отец умер, старший брат отрекся, средний сбежал, учить было некому». В ответ на горячность Кеннета дядюшка Юкит улыбнулся какой-то очень странной улыбкой, но ничего не возразил. «Виноват я перед ним» вздохнул Кеннет. Дядюшка Юкит улыбнулся еще шире. «С голоду не померли, сынок. Как говорится, нужда всему научит. Маленький он еще, — повторил Кеннет. Хоть бы помог ему кто, пожалел. Тебе волю дай, ты бы его до женатых лет жалел. А помочь я пробовал. Мачеха твоя отказалась. Спасибо сказала, а дальше как отрезала. Может, и стыдно ей было. Она ведь не злая, если так подумать, не бессовестная какая-нибудь». «Гордая только очень. И пуганая. Жизнью пуганая». «Это я уже понял», — вздохнул Кеннет. «Раньше бы знать, только зря это она. На таком хозяйстве ей с Бики чем не справится». «А помочь себе не дает», — виновато промолвил Юкит. «А после зимы совсем худо стало. Раз уж ты в семнадцать лет не вернулся, значит, и вовсе нет тебя в живых, и думать не о чем. Зима, сородичи по хлебу, черный камень» и ожидающий Кеннета у подножия Лихих Гор императорский указ. «Я не мог бы вернуться домой», — прошептал Кеннет. «Ну а к весне на мачеху твою и Бики и вовсе смотреть не хотели». «Едва я упросил мальчика пастухом взять. Земля твоя совсем оскудела, так хоть приработок самый малый». «Не моя дядюшка Юкит», — поправил Кеннет. «Я ведь затем и вернулся, чтобы имущество мачехи и Бики передать, как по обычаю положено». Неожиданно дядюшка Юкит взял Кеннета за руку и сжал слегка. «Не врешь?» — спросил он и сам себе ответил. «Да нет, не врешь. Утешил ты меня сейчас. Я хоть и знал, что зла ты на сердце не держишь, рассвернулся. А все равно спасибо». «Это вам спасибо, дядюшка Юкит», — смутился Кеннет. Забики и вообще». «Рано благодаришь», — Юкит отвел взгляд. — Это хорошо, сынок, что ты сегодня вернулся. Не то бы всыпали твоему бике так, что до старости бы чесалось. — За что? — только и сумел выговорить Кеннет. — Маленький, — проворчал Юкит, отпуская руку Кеннета. — А как скотину терять, так большой? Не устыдил он за стадом, вот за что. Когда ты пастухом был, у тебя ни единой опложки не случилось. А вот у него... Хотел я было заступиться, не вышло, не стали меня слушать. Став магом, Кеннет научился сдерживать гневные молнии. Но у него в глазах потемнело, когда сухая, жаркая молния разорвалась внутри него. Сам-то он от своих односельчан ничего кроме добра не видел, но Бики, бедный малыш Бики, прежние детские иллюзии развеялись безвозвратно. Деревни, которую он помнил, не существовало. Не было ее никогда. Была совсем другая деревня, которая мало не насмерть затравила беззащитную женщину и ребенка а сделали это те самые люди, которых он любил и которые любили его, именно потому, что любили его. «Маленький он», — стиснув зубы, еще раз повторил Кеннет. «Ничего», — усмехнулся дядюшка Юкит, «зато сегодня у него будет очень даже большой заступник, верно я говорю?» «Будет», — сквозь стиснутые зубы пообещал Кеннет. Прежде еще чем идти заглаживать провинность Бикки, Кеннету нужно было кое-что сделать, и он едва не опоздал тем больше эффект вызвало его появление. Бики нечего было сказать в свое оправдание, да и стали бы его слушать. Зато хозяевам загубленного скота было что сказать ему в укоры обвинения. Бикки не сомневался, что его выдерут и трясся от страха, как серга в ухе. Гневные голоса слились для него в единый неясный враждебный гул. Бикки его почти не слышал. Зато внезапную тишину он услышал и испуганно поднял глаза. Никто даже и не смотрел на него, Все уставились на дверь, словно за ней стояло привидение. Бики тоже глянул невольно в сторону двери, да так и обмер. Дверь дома деревенского старосты была отворена настеж, а на пороге воздвигся рослый, суровый воин в синем кафтане с огромным мечом в старых черных ножнах. Плечи у воина были широкие, а выражение лица очень гневное. — Кенни! — ахнул Бики. — Я тебе лодочку сделать обещал, — спокойно произнес воин, затворяя за собой дверь. «Извини, задержался я! Держи, вот твоя лодочка!» И в холодную, потную ладошку Бикки вдвинулась замечательная маленькая лодочка. «Кеннет!» — потерянно произнес староста. «Живой выходит! Погоди!» О чем в эту минуту думал староста, а вместе с ним и прочей догадаться труда не составляло. Стараниями Акейра императорский указ о поимке воина по прозванию «Кеннет деревянный меч» не двинулся дальше сада мостов. Зато слухом о подвигах великого воина нет мага, нет воина, а я вам говорю мага. Никуда путь не заказан». Дошли эти слухи и до родной деревни Кеннета, как водится, успев обрасти по дороге подробностями и преувеличениями. Никому из односельчан Кеннета и в голову не приходило, что без вести пропавший, а то и вовсе мертвый паренек из их деревни, это тот самый великий воин и есть». Однако вид этого внезапно воскресшего паренька не оставлял места для сомнений. Легендарный Кеннет Деревянный Меч вернулся домой. И едва ли будет доволен победитель разбойников, укротитель медведей и гроза драконов тем, что увидел. И хозяйством своим запущенным, и мачехой, оставленной без помощи. А тут еще брату его младшему едва не нагорело. Ох и достанется сейчас всем до единого. Но что бы стоило извинить Бики по малолетству? «Не пришлось бы сейчас краснеть и мучительно искать себе оправданий, а они хоть тресни не идут на язык». Больше никто не сказал ни слова. В полном молчании Кеннет подошел к столу. «Сколько с меня следует пострадавшим за потравленные посевы и погубленный скот?» — спросил Кеннет, развязывая кошелек. «Кеннет, да как же!» — просипел староста. «Сколько?» — отрывисто повторил Кеннет. Староста дрожащим голосом назвал сумму. Вот когда Кеннет мысленно возблагодарил кейра за предусмотрительность. Деньги ему пригодились, да еще как. Кеннет отчитал деньги и положил их на стол. Хватило с избытком, еще и Бики на обзаведение останется. «Пойдем домой», — сказал Кеннет, завязывая кошелек. «Мать уже наверняка с ума сходит. Беспокоится. Да и мал ты еще затемно домой возвращаться». С этими словами Кеннет взял Бики за руку и решительно повел его прочь. Если в доме Бики от испуга толком говорить нему то за дверью дар речи мигом вернулся к нему. сбивчивые торопливые слова так и хлынули из его уст. «А я ненарочно уснул, честное слово. А ты мне меч покажешь?» «Уснул и стадо упустил. А я знал, что ты придешь, когда совсем не в моготу будет. А Карин от нас совсем ушел. А лодочка такая красивая, больше ни у кого такой нет. А матушка тебя звала, когда заболела, честное слово. То ругалась на тебя, а то звала». Известие о болезни мачехи заставило Кеннета прибавить шагу. Бики едва поспевал за ним. «А матушка не знает, что я скотину упустил. А ты не говори, ладно? А потому что ей совсем плохо. А я к дядюшке Юкиту уходил. А он для нее отвары и целебный из трав делал. А я ей давал. А я ей не говорил откуда. Говорил, что сам собрал. А только ей все равно никак не помогает». «Теперь поможет», — пообещал Кеннет. «А я знаю», — успокойно вздохнул Бики. «А потому что ты вернулся. Теперь все будет хорошо, правда?» «Правда», — уверенно ответил Кеннет. «Даже лучше, чем ты думал». Бики замолчал и ухватил Кеннета за руку. До сих пор Кеннету некогда было разглядывать Бики, но теперь он ощутил, насколько Бики ниже ростом, чем Кеннет ожидал. Сам Кеннет в 8 лет был гораздо выше. За два года его отсутствие Бикки почти не вырос. Его маленькая рука была крепче и сильнее, чем помнилось Кеннету, но пальцы, стиснувшие руку старшего брата, были тоньше, чем даже два года назад. Кеннет мысленно выругал себя бессердечной скотиной. «А в доме не прибрано?» – неожиданно сказал Бикки уже в дверях. «А ты не сердись, ладно?» «Не буду», – отрывисто ответил Кеннет и вошел. неприбрано это, пожалуй, сильно сказано. В доме царила чуть припорошенная пылью ожесточенная чистота. Сколько не ругал Кеннет городских грязнуль, но тут и он слегка попятился. Чистота, роскошь бедняков. Дом, где такой преувеличенный порядок наводится столь свирепо и неуклонно, должен быть очень беден. Эта маниакальная чистота сказала Кеннету даже больше о семейном житье-бытие во время его отсутствия, чем худые пальцы-бики. Достаточно стереть пыль, скопившуюся, покуда мачеха болела, и дом заблестит. Настоящий беспорядок Кеннет обнаружил только на кухне. У Бики не было ни времени, ни сил чистить очаг и оттирать от копоти котлы и сковородки. Кеннет вздохнул и покачал головой. Чтобы готовить здесь пищу, придется сперва немало потрудиться. — Пойдем, — прошептал Бики и подергал Кеннета за руку. Из комнаты мачехи донеслись стоны и хриплые проклятия. Мачеха кляла кровопийцу пасынка, который непременно пустит ее с сыном померу и старшего сына, который бросил малыша брата на произвол судьбы. Кеннет смущенно оглянулся на Бики, и тот ответил ему таким же смущенным взглядом. Кеннет, не глядя, потрепал его волосы и двинулся в комнату мачихи. Если Бики был худ, то мачеха выглядела почти прозрачной. Не столько от худобы, сколько от болезни. Дышала она хрипло и прерывисто. Появление Кеннета было встречено новым взрывом проклятий. Сначала Кеннет подумал, что она увидела его, но незрячий близкий ее остекленевших глаз убедил его в обратном. Кенни! Прошептала вдруг мачиха Кеннет подошел и наклонился над ней. Кенни! Улыбнулась потрескавшимися губами мачиха пригляди за малышом, пока я отцу завтрак на поле отнесу, ладно? Хорошо, матушка, тихо и убедительно ответил Кеннет. мачиха закрыла глаза, пальцы ее заскребли по одеялу. Я же говорил, она тебя зовет иногда, промолвил Бики еле слышно и добавил, помолчав. А Карина никогда не зовет. Кеннет, не отвечая, сел на край постели и положил левую руку на сухой горячий лоб мачехи. Другой, свободной рукой, он взял мачеху за правую руку и слегка сжал ее. Теперь он отлично знал, отчего само его присутствие приносило больным облегчение. Теперь в его действиях не было ничего случайного. Прошло совсем немного времени, и под его рукой по лбу мачехи заструился спасительный пот. Кеннет прикрыл глаза и сосредоточился. Еще несколько минут, и он с облегчением вздохнул и убрал руку. Лицо мачихи блестело от пота, волосы промокли, хоть выжимай, но дыхание ее выровнялось, и пальцы не скребли судорожно по одеялу. Утром все будет в порядке прошептал Кеннет. Пойдем отсюда. Да не шуми так, разбудишь. Бикки покорно последовал за Кеннетом на кухню. А матушка не умрет до утра? Спросил он. К утру она здорова будет, шепотом ответил Кеннет. Давай поедим пока. Я пока ее лечил, так проголодался, никаких сил нет. Кеннет слегка лукавил. Вовсе не так ему хотелось есть, как он говорил. Но как иначе заставить Бикки съесть хоть крошку из его собственных дорожных припасов? Один он есть посовестится, а вместе с проголодавшимся братом за стол сядет. «Здорово!» — невнятно восхитился Бикки, уписывая лепешку. На вкус Кеннета лепешка изрядно зачерствела, но восторг Бикки был неподдельным. Кеннет едва не подавился куском такой же черствой лепешки. Каждая мелочь на каждом шагу напоминала ему о бедности и голоде. Не успел Кеннет управиться со своей лепешкой, а Бикки уже умял все подчистую. «А теперь...» «Приказ по армии!» — объявил Кеннет голосом Масаоны Ракая. Бикки радостно пискнул. «Спать до утра!» — тем же голосом скомандовал Кеннет. «А почему спать?» — огорчился Бикки. «Не возражать старшему позванию, нормальным голосом произнес Кеннет и засмеялся. «Завтра у нас работы не в проворот. Если ты до полудня будешь носом клевать, мне одному ни нипочем не справиться. А ты мне завтра про драконов расскажешь?» — стоило Бикки добраться до кровати — И голос у него сразу сделался сонный-присонный. «Расскажу», — обещал Кеннет. «Спи». Когда Бикки перестал ворочаться и ровно засопел, Кеннет вышел из дому и тихо притворил за собой дверь. Проснулся Кеннет еще затемно. Предстояло сбегать к дядюшке Юкиту и попросить его найти для Бикки какую-нибудь наесть замену, а потом сварить пойманную ночью рыбу в походном котелке. Готовить еду на кухне представлялось Кеннету решительно невозможным, Очистить котлы – занятие долгое и шумное. Но, несмотря ни на что, Кеннет чувствовал себя отдохнувшим и выспавшимся. Когда Кеннет внес котелок с горячей рыбной похлебкой в дом, Бикки шумно потянул носом, не просыпаясь, и выскочил из постели. Глаза он открыл, уже сев за стол, и они расширились от удивления и восторга. Кеннет засмеялся. «Ешь скорей», – велел он. «Матушка проснется, накормишь. Потом пойдешь во двор, мусор жечь». «Я там костерок запалил». «А ты?» — спросил бики не сводя глаз с похлебки, но все же не решаясь приняться за еду. «А я уже поел», — ответил Кеннет. «Бикки!» — раздался из комнаты слабый голос мачехи. «Кто там пришел?» Кеннет молча хлопнул Бики по плечу и вышел. Рассвет застал Кеннета уже в поле. До полудня он работал, предаваясь своим мыслям и почти не обращая внимания ни на что вокруг. Незадолго до того, как солнце приблизилось к зениту, кот его размышлений был нарушен. «Э, добрый день, Кеннет!» — неуверенно окрикнул его староста. «Добрый!» — покладисто согласился Кеннет. Староста шумно вздохнул. На лице его изобразилось явное облегчение. «Я что, спросить хотел?» — прокашлялся староста. «Тебе помощь какая не нужна?» Кеннет выпрямился и внимательно посмотрел на него. Под его взглядом староста побледнел, съежился и словно бы усох. от «Отчего же нет?» — со сдержанным добродушием кивнул Кеннет. «Может и понадобится». «Так ты только скажи!» — выдавил староста и опрометью бросился через поля прочь, не разбирая, где чья земля. Вслед за старостой появились и другие, желающие непременно поздороваться с Кеннетом, а то и помощь предложить. Чуть не полсела промаршировала мимо молодого воина. Кеннет учтиво отвечал на приветствие и от предложенной помощи не отказывался, хотя и не уточнял, в какой именно помощи он нуждается. Когда же сумеречная прохлада начала слизывать дневной пот, Кеннет решил, что хватит с него на сегодня и работы, и приветствий. Он отправился на реку, поплавал немного в свое удовольствие и поймал руками несколько рыб. Отчасти для тренировки, отчасти потому, что дома есть нечего и самой малой, чтобы порисоваться немного перед глазеющими на берегу мальчишками и не обмануть их ожиданий. Собственная проказливая выходка развеселила его. Раньше он изо всех сил старался выглядеть взрослым и не позволял себе ничего, что выдавало бы его крайнюю молодость. Теперь же в этом просто не было нужды. Потешаясь над самим собой, Кеннет облачился в хаю, аккуратно затянул пояс, тщательно расчесал мокрые волосы, собрал пойманную рыбу на кукан и отправился домой. «Мусора во дворе не осталось. Ай да, Бикки! И ведь давно управился. присыпанная землей кострище уже остыло». Кеннет усмехнулся и вошел в дом. Очаг и котлы по-прежнему были покрыты липкой черной сажей. Не только Бикки, но и ослабевшие после болезни мачехи подобная работа не под силу. Во всем остальном дом переменился разительно. Пыль исчезла бесследно. Полы стены только что не сверкали. Бикки увлечена на драйвал стол. Посреди комнаты стояла мачеха в своем старом праздничном платье. Последний раз Кеннет видел ее в этом наряде в день ее свадьбы с отцом. С тех пор мачеха сильно похудела, но платье сидело на ней ладно, не топорщилась нигде, не свисало мешком. Волосы ее были причесаны с особым чанием. Все, как и полагается, по торжественным случаям. Все, кроме из желто-бледного лица, со скорбно поджатыми губами и остановившимся взглядом. Кеннет не успел и слова молвить. Мачеха обернулась к нему и медленно, безмолвно поклонилась новому главе семьи. Кеннет ответил на ее поклон тоже без единого слова. Потом он жестом подозвал Бикки. — Я тут рыбы наловил, — сказал он, вручая Бикке низку рыбы. — Возьми мой котелок и поди приготовь. бики куда больше хотелось остаться и послушать, о чем будут толковать взрослые, но взглянул на старшего брата и стрелой вылетел за дверь. — Присядем, матушка. Кеннет взял мачиху за локоть и подвел ее к столу. мачиха молча кивнула и села за стол напротив Кеннета. «Я не мог вернуться зимой», — начал Кеннет. Речь его звучала твердо и непринужденно, но под столом он напряженно заламывал пальцы. мачиха глядела куда-то мимо него и молчала. «Нам нужно обсудить передачу наследства», — помолчав, произнес Кеннет. «Я, собственно, затем и приехал». «Как ты предполагаешь им распорядиться?» ровным невыразительным голосом спросила мачеха. Самое трудное для Кеннета было уже позади. Самое трудное для нее только начиналось. Это хорошо, что Кайрин ушел. Кеннет решил говорить напрямую. С ним было бы труднее. Я всем этим тонкостям не обучен. А так все просто. Дом, поле, огород и луг, бики, ясное дело, под вашей опекой до 17 лет. Мачеха посмотрела на Кеннета умоляющим взглядом. Кеннет предпочел его не заметить. «И еще половина денег, что я привез», — продолжал Кеннет. «Не так уж там и много, но будет с него и половины». Взгляд мачехи из умоляющего сделался почти безумным. «Вторую половину денег я оставляю вам». Кеннет положил кошелек на стол. И участок под тутовые деревья. «Можете его, конечно, продать, но я бы не советовал. Он вам и так пригодится. Зашел в городе хорошие деньги дают». «А что ты собираешься оставить себе?» Тем же бесцветным голосом осведомилась мачеха. «Право приезжать иногда, если жив останусь», — усмехнулся Кеннет. «Ремесло у меня такое. Не знаешь, что завтра случится». Только тут мачеха в первый раз посмотрела на Кеннета внимательно. Потом согнулась, закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Кеннет положил ей руку на плечо. «Но жив я все-таки останусь», — небрежно утешил он, сделав вид, что не понял, что плачет она не от страха за него, а от стыда и облегчения. Плечи мачихи затряслись еще сильнее, но постепенно она успокоилась и отняла руки от лица. «Я в другом месте поселиться собираюсь», — объяснил Кеннет. «Уже и землю под дом присмотрел. Мне бы только раз-другой в год наведаться и все, чтобы Бики не очень скучал». «Бики», — одними губами усмехнулась мачиха «Это я еще понять могу. Вот отчего ты участок и половину денег мне оставляешь?» «Почему не бики? Кеннет густо покраснел. «Все-таки не все самое трудное осталось позади». «В выпалил он. мальчика остолбенела. «Вам бы замуж выйти, матушка!» — запинаясь, выговорил Кеннет. «Не то я уеду, и вы опять останетесь одна с Бикки. Мне не досуг будет часто приезжать. Должен же кто-то присмотреть, чтобы вас с ним не обижали. И чтобы мальчик рос как должно и не надрывался». Кеннет набрал побольше воздуха в легкие, но, не найдя что еще сказать, замялся и покраснел еще пуще. «Хотела бы я знать, кто меня возьмет даже с приданным», — вздохнула мачеха. «Да еще, чтобы я за него пойти согласилась. После всего, что за эти два года было, ты и не поверишь, ни в другую же деревню уходить, со своей-то земли». «В другую не придется», — возразил Кеннет, вновь обретая почву под ногами. Знаю я такого человека, и вы бы за него пошли, и он бы рад был, по моему разумению. Да и вы его знаете. Когда дядюшка Юкит пытался вам помочь, вы ведь не случайно от его помощи отказались. Не случайно, помолчав, кивнула мачиха и добавила неожиданно. Ты сильно вырос. Кеннет не знал, что ему ответить на эти слова, но тут мачиха вновь заговорила. А теперь скажи, потребовала она, пристально глядя на Кеннета. Чего тебе на самом деле надо? кенет хотел было ответить «ничего», но у него достало ума понять. «Если только он ответит так, то погубит все, чего достиг». «Что-нибудь на память об отце?» – подумав, сказал он. «Мелочь какую-нибудь. Все равно. Чтобы я мог носить это при себе». «И ничего больше?» – строго спросила мачеха. кенет покачал головой. Мачеха помедлила немного, потом сняла с шеи шнурок с небольшим лиловым камешком неправильной формы. «Голову пригни». — сказала она, и маленький недорогой аметист на шнурке коснулся тела Кеннета. «Это твоего отца вещь!» — произнесла мачиха снова глядя куда-то мимо Кеннета. Кеннет сжал в руке камешек. «Спасибо!» — вымолвил он, тоже глядя в сторону. «Ты надолго приехал?» — спросила мачиха «Самое большее дней на пять!» — ответил Кеннет. «Я и вовсе думал на день, от силы на два. Только надо хоть немного по хозяйству помочь!» И добавил опять смешавшись. «И насчет замужества, если вы не против?» Когда Бикки вернулся с ужином, он едва не выронил котелок на радостях. Кеннет, скинув хаю, вовсю драил очаг и увлеченно обсуждал с мачехой все детали предстоящего сватовства. завтра же, с позаранку, Кеннет отправился с мачехой к старости и ввел ее во владение имуществом, как положено по обычаю. Потом он повязал широкий цветной пояс свата поверх своего черного и на правах главы семьи, лично явился со сватовством к дядешке Юкиту. По настоянию Кеннета со свадьбой решили не медлить. Он категорически отказывался подождать до осени, когда обычно и играют свадьбы. Но и выходить замуж в отсутствие свата и главы семьи тоже как-то не принято. За три дня свадебных приготовлений Кеннет устал смертельно. Он был занят по горло, а выспаться ему не давал неугомонной бики. Кенет до хрипоты рассказывал ему о повадках и особенностях драконов, медведей и разбойников, о воинских обычаях и далеких городах. Под конец вход пошли старые воинские байки, которыми самого Кеннета в бытность учеником подчевал Акане. Бикки слушал с горящими глазами, и у Кеннета духа не хватало отослать малыша спать. На четвертый день сыграли свадьбу. Теперь можно и в путь. Мачеха и бики пристроены надежно. И если только Кеннет не очень ошибается, мачиха совсем неплохо заживет с деревенским знахарем Юкитом. Утром Кеннет еще раз поздравил новобрачных, распрощался со всеми, чтобы хоть на серо о его уходе не возникло, и вышел за околицу неспешным шагом, словно ему предстояло идти еще очень долго. Отойдя подальше, он оглянулся. Поблизости не было никого. Кеннет улыбнулся, закрыл глаза и шагнул в сад мостов.